«Ты попросила?» Официант помешал Джорджи закончить фразу. «Желаете обедать или подождете друзей?» Осведомился он. «Какой обходительный человек!» Джорджи задумчиво разглядывал его лицо. «У моего друга была привычка изучать новые лица и запоминать их. Официант, пожилой, сидеющий, с большими залысинами мужчина, одет был аккуратно, держался с достоинством. Его манеры свидетельствовали о том, что ему доводилось обслуживать гостей в ресторанах куда получше этого. «Подождем», — сказал Джорджи. «Впрочем, принесите мне рюмочку нашей доброй ракии». Затем он вновь обратился к Чедни. «Ты попросила...» «Если быть точной, я попросил Розмари, чтобы она уговорила отца взять в машину Юлиану и этого симпатичного парня». «Господи, это еще зачем?» «Юлиана плохо себя чувствует. Я подумала, ей будет гораздо удобнее в «Мерседесе», чем в холодильнике у «Ромео». «Это значит, что с машиной все в порядке», — успокоился я. Официант принес ракию. Хорошо, похвалил Джордж. «Бережем для почтенных гостей», — сказал официант. Теперь и я повнимательнее взглянул на этого услужливого человека. Вероятно, он, как опытный психолог, с первого взгляда оценивал посетителей». Среднего роста, толстеющий возраст и постоянная близость к кухне сделали свое дело. Он сохранил некую элегантность движений и обхождения с клиентами. «Мы можем здесь пообедать?» — спросил я, имея в виду помещение, где мы находились. «Да, господин. Мотель новый, и потому, наверное, пока еще в приличном состоянии». Официант улыбнулся. «Вы ведь знаете наш народ. Приедете через год и увидите...» — он махнул рукой. Мне показалось, будто он хотел сказать «свинарник», но сдержался, чтобы не испортить о себе впечатление. «А можно здесь посмотреть матч?» — спросил Джорджи. «К сожалению, нет. Мы перенесем телевизор в другой конец ресторана. Там больше места. Знаете, многие захотят смотреть матч, но вы сможете устроиться в небольшом зале, где у нас есть телевизор для особых гостей?» Официант снова улыбнулся и понизил голос будто открывая нам великую тайну. Туда же можно подать обед. Вот, пожалуйста, меню. У нас есть все, а прежде всего хороший повар. Спасибо. Поблагодарила его чедно. Мы, наверное, подождем друзей. Что, задерживаются? Спросил официант. С машиной что-нибудь случилось? Да нет, просто опаздывают, сказала чедно. Однако, как оказалось, подвела машина. И сильнее, чем можно было предположить. Когда и через двадцать минут от наших новых друзей не было ни слуху, ни духу, я вышел на улицу в надежде увидеть на шоссе знакомый автомобиль. День был погожий, такие бывают в начале лета. Со всех сторон мотель окружали поля пшеницы, вдалеке виднелся купол церкви Вновской. На шоссе, там, где какая-то старушка гнала козлят, я увидел рефрижератор Ромео. Ромео скалил зубы и махал мне рукой, показывая пальцем куда-то за свою огромную машину. Там был буксируемый тросом шикарный «Мерседес». Первый сюрприз. Сюрприз второй. Рядом с Ромео сидела «Розмари». Третий сюрприз был еще более неожиданным и, с моей точки зрения, необъяснимым. Выскочив из кабины, Ромео у бензоколонки налетел с кулаками на человека в синем комбинезоне. Первый удар застал мужчину врасплох, но быстро придя в себя, он начал парировать удары с мастерством боксера. Прежде чем кто-либо успел вмешаться, завязалась настоящая драка. Не вылезая из кабины, Розмари визжала от восторга и болела за Ромео. Стоя рядом со своим Мерседесом, Штраус с любопытством и, как мне показалось, с большим вниманием наблюдал за происходящим. Он был более объективным зрителем, чем его дочь, и, по-моему, хотел, чтобы Ромео досталась парочка хороших тумаков. Я, хоть в глубине души и болел за итальянца, не возражал бы против ничейного результата. После шуточек с кошачьим жарким и бесчисленных успехов у женщин не помешало бы этому красавцу испытать горечь поражения. Из-за двойственного отношения к Ромео и опасения, что какой-нибудь Хук по ошибке мог достаться и мне, я не вмешался в драку. Все выглядело не хуже, чем в кино. Когда же я увидел, что блестящий проведенный короткий удар сбоку поверг на землю служащего бензоколонки, что Розмари в восторге хлопает в ладоши, а Штраус вытирает вспотевший лоб, я вспомнил про Юлиану и Нино. В Мерседесе их не было. Обойдя машину, я увидел, как за рефрижератором Нино бьет по щекам Юлиану. Ничто как будто не говорило о том, что изложенные события предвещают драму. Однако свойственная журналисту любознательность заставила меня перебрать по порядку в памяти все, что произошло на пути от Шида до Новской. Во-первых, Штраус по просьбе Чедны, а точнее Розмари, дождался грузовика «Ромео». Юлиана и Нино перебрались в «Мерседес», несмотря на возражения «Ромео». Не доезжая 50 километров до Новской, Мерседес забарахлил, подоспел Ромео, взял его на буксир, а Розмари в благодарность за помощь составила ему компанию, пересев в кабину рефрижератора. Во-вторых, Ромео подрался с человеком в синем комбинезоне, служащим бензоколонки. Очевидно, сведение старых счетов. Милиционер оштрафовал обоих на 5000 старых динаров за нарушение общественного порядка. с Этим дело кончилось. В-третьих, Нино надавал пощечин Юлиане. Почему? Узнать мне не удалось. Распрашивать я не стал, полагая, что это их личное дело. Хотя в какой-то момент мне вспомнилось, что Чедно испытывает страх за девушку. Отчего? Мысленно отметив эти три эпизода, я тут же о них забыл. Впрочем, такова жизнь. Кто бы мог подумать, что вскоре страшная трагедия прервет наше беззаботное путешествие. Дальше события развивались следующим образом. В автосервисе мотеля Штраус выяснил, что неисправность серьезнее, чем он предполагал. Мне же механик, дежуривший в тот день в мастерской, попросту показался горе-специалистом. Штраус, на всякий случай опасаясь, что до ночи отремонтировать машину не удастся, взял в мотеле номер для себя и дочери. Ромео решил продолжать путь. К нему присоединились студенты. Однако через десять минут Ромео вернулся и с огорченным видом развел руками. «Ромео не везет!» — воскликнул он. «Опять авария маленькая, мотор капут!» «С Ромео все кончено!» «Пообедай с нами!» — пригласил его Джорджи. «А куда ты подевал студентов?» — спросил я шофера. «Здесь Ромео смутился. Сейчас придут!» Я почему-то забеспокоился. «Не достанется ли опять Юлиане от Нино?» И встал из-за стола. «Пожалуй, схожу за ними». Предосторожность оказалась излишней, так как в эту минуту в зал вошли Нино и Юлиана. Девушка была бледна, как смерть. Парень держал ее под руку. — Вам плохо? — вскрикнула Чедно. — Небольшая слабость. — Вам надо поесть, — посоветовал я девушке. Она отрицательно покачала головой. Я настаивал, увидите, вам сразу же станет лучше. Джорджи, похоже, оказался догадливее. — Будьте нашими гостями, — сказал он. Юноша покраснел. — — Вы очень любезны, только отдых вам не повредит, — прервала его чедно, обращаясь к Юлиане. Впрочем, вам все равно придется подождать, пока Ромео не исправит машину. А вы, Юлиана, могли бы поехать с нами. — Разумеется, когда закончится матч, — добавил я. — О, Спасибо. Появился официант. Что, господа, говорит? Итак, дорогие гости, вы не против думочки раки? — перед обедом спросил Джорджи.